Глава пятая. Вперед. Утро было теплое и приветливое. Природа будто говорила нашим путешественникам, «Не бойтесь опасностей. Вперед! Если будете дружны, то преодолеете все трудности». Малыши и малышки словно чувствовали это. Просыпались с улыбками и полное желание плыть дальше. Незнайка ударил в колокол на мачте, и флотилия тронулась в путь. Каждый занимался своим делом. Только один из экипажа, Вахтиный, следил за форватором. Если было необходимо плыть левее или правее, то поворачивал руль на корме. Если надо было ускорить движение, устанавливал парус по ветру или включал ненадолго моторчик. Тем временем другие члены команды могли целиком посвятить себя исследованиям, творчеству или просто отдыху. Некоторые даже купались, обвязав себя предварительно веревкой, прикрепленные к борту, чтобы не отстать. Незаметно за работой и отдыхом прошел второй день. К вечеру, когда на небе появились звезды, астроном Стекляшкин определил по ним местонахождение флотилии и объявил. «Мы, братцы, далеко уже от нашего города. Эти места совершенно нам не знакомы. «Я чувствую, нас ждут приключения», – мечтательно сказала Карамелька. «Точно», – подтвердила Пышечка. Хочется чего-то такого, а то все время только кухня. И каждый стал мечтать о своем. Пелюлькин, медуница и пчелка заговорили, конечно, о медицине, о том, что если они встретят других коротышек, то обязательно побеседуют с их врачами. Может, у них есть третий метод лечения всех болезней, а не только касторка и мед. Стекляшкины знайка мечтали поспорить с астрономами о том, если коротышки на Марсе. «И не надо отвергать другие мнения», — сказал астроном Стекляшкин. «Конечно», — согласился Знайка. «Только в научном споре рождается истина». Совсем о другом говорили Кнопочка и Лапочка. «А банта они изобретают в косы, как ты думаешь?» «Не знаю. Может, они делают только хвостики и тоненькие косички?» За такими разговорами экспедиция высадилась на берег. И Винтик со Шпонтиком стали готовить бивуак, походный лагерь. Для этого был изготовлен огромный шатер, как цирк Шапито. Под его куполом поставили кухню и сталы. Скоро вокруг на всю степь запахло всякой вкуснятины. Пончик и Пышечка готовили кушанье по собственным рецептам. Может быть, еда была самой обычной, но у всех так разгулялся аппетит от свежего воздуха и впечатлений, что предстоящий ужин казался гораздо вкуснее обычного. Ноги коротышки свободны от дежурства, искупались в теплой вечерней воде и легли отдохнуть на травке. Над ними было бездонное темное небо. Звезды казались огромными, они мягко мерцали в вышине. А так как от реки поднимались испарения, то весь воздух будто шевелился, и звезды то тускнели, то вспыхивали ярче. А кнопочка, которая сидела вместе с Незнайкой на пригорке в сторонке, даже сказала, «Ты видишь, вон та звезда нам подмигивает». «Да ладно», — отозвался Незнайка. Звезды не живые, они не могут моргать. Ты ошибаешься. Они очень даже живые, ведь на них, наверное, живут другие малыши и малышки, вроде нас. И звезда действительно словно подмигивала кнопочки незнаки, как бы говоря, протяни руку и дотронься до меня. После ужина бивуак затих.